Глава 25. Был прекрасный солнечный день, не предвещавший мне ничего необычного. Я сидела у себя в кабинете и смешивала на глаз плесень и сильно разведенный дух вина. Мой эксперимент по получению антибиотика, который можно принимать внутрь. Но все это блажь, вероятнее всего, что ничего не выйдет. Но нужно было занять чем-то голову и руки. Потому что пациентов не было, и занятия будет только завтра. А план урока я уже давно расписала когда со стороны улицы послышались крики и нарастающий шум. «Скорее, помогите! Уважаемый Эрна вернулся!» Услышала я крики из распахнутого окна. Отложив в сторону керамический бутылек, надеясь, что уже очень скоро поль порадует меня стеклянными изделиями, я выглянула наружу, пытаясь понять, что там такое творится. А увидев, как на носилках в лечебницу заносят неподвижное тело, поспешила вниз. «Что произошло, уважаемый?» услышала я голос Лека Дориуса. «Так я ехал спокойно по дороге, ведущей на рынок. Как из-за угла на бешеной скорости выскочил конь с уважаемым Эром. Конь-то умный, резко тормознул. А вот Эру не повезло. Вылетел из седла, кувыркнулся разок, и ась, под колесами оказался». Было заметно, что мужичок нервничает. Виновным, если Эр погибнет, сделают его. Никто не будет разбираться, что произошло на самом деле. Лек Дориус поспешил в палату. Я как раз уже дошла до входной двери, у которой мялся мужичок. «Светлого дня, уважаемый! Прошу вас следовать за мной!» При входе в мужскую палату столкнулась с Леей. Она с шальными глазами схватила меня за руки и затараторила. «Лека Яроу, там вас Лек Дориус зовет. Очень срочно! Он не знает, что делать!» И... Сильнее сжала мои руки Лея, но я ее перебила. «Лея, успокойся! Я уже иду к пациенту! Устрой пока уважаемого!» «Миша Синь». «О, боже, ну хоть имя славянское», — рассмеялась я про себя, все никак не привыкну к именам жителей этого мира. «Уважаемого Мишу в столовой! Пусть посидит и подождет. Угостите его травяным взваром». «Все сделаю, уважаемая Олега Яроу», — кивнула Лея и быстрым шагом повела мужичка в столовую. Но я уже не смотрела по сторонам, а быстро устремилась в палату. У входа в палату на секунду задержалась, оглядывая чистые белые стены и потолки, опрятные койки и отмытые полы. В который раз порадовалась изменениям. Чуть дальше от входа, на коленях у носилок, сидел Лек Дориус в новом медицинском халате и держал мужчину за руку, явно считая пульс у пострадавшего. Я подошла к окну и открыла ставни. Стало намного светлее, и солнечные лучи осветили тело молодого человека с неестественно выгнутой ногой. Подойдя к пациенту, раздвинула века. Реакция на свет есть, это хорошо. Затем начала осмотр ноги, а в голове прикидывала расклады. Сломана большеберцовая кость. Нужно срочно оперировать и сделать все необходимо быстро и аккуратно. Сняла ремень стали больного и крепко перетянула им ногу около паха, бедренную артерию, чтобы остановить кровотечение. «Пульс умеренного наполнения», — доложил Дориус. «Ногу раздробила. По-моему, надо отрезать. Такое не вылечить». Покачал он головой своим мыслям. Еще у него между ребрами кровь. Я уже посмотрел. Кто-то пырнул ножом уважаемого Эра». Рубашка уже была полностью расстегнута, и я увидела рану шириной с полмизинца. Нож, скорее всего, был небольшой. Есть надежда, что не задеты внутренние органы. Быстро оторвала кусок ткани от рубахи и прижала его к кровоточащей ране. «В операционную его!» «Носилки нести аккуратно, не шатать, но максимально быстро», – распорядилась я. Лек Дориус кликнул одну из помощниц, и они вдвоем поспешили следом за мной к новой операционной. Войдя внутрь, быстро перенесли раненого на операционный стол. Помощница Ева освободила пациента от рубашки, но, дойдя до ноги, спросила. «Лека Яру, что делать с ногой? Боюсь, я не смогу снять с него брюки так, чтобы не потревожить рану». «Налей ему в рот маленькую ложку крепкой настойки дурман травы. Штаны не трогай!» Сказав это, я продолжила одевать чистый халат. Легдориус, Дориус, переодевайтесь. Сегодня моим ассистентом будете вы». «Почту за честь, Лека Яроу!» Серьезно кивнул лекарь. Обработала руки спиртом и подошла к операционному столу. Через секунду с другой стороны встал Лек Дориус и вопросительно взглянул на меня. Половину наших лиц скрывали медицинские маски. И прежде чем начать, я распорядилась. «Ева, найди две дощечки шириной с ладонь, длиной с локоть и помой их с мылом. Обсуши сухой тряпкой, затем принеси сюда. Здесь протрешь спиртом. Это нужно сделать максимально быстро. Легдориус, займемся проникающей ножевой раной. Нужно проверить, задеты ли внутренние органы, остановить кровотечение, обработать рану, зашить и наложить повязку с пенициллиновой мазью. Работаем». При осмотре ранения выяснилось, что не все так страшно, органы не задеты. Я быстро почистила и продезинфицировала рану, наложила швы, поверх повязку с антибиотиком и занялась ногой. Проводим обильное отмывание антисептиком раны. Все свои действия четко комментирую. Иссякаю нежизнеспособные ткани, соединяю кость и осколки. Адекватно закрываю мягкими тканями, зашиваю. Делаю все быстро, четко. Наношу мазь с пенициллином, провожу стабилизацию перелома. Ева подает мне две деревяшки. Фиксирую ногу между ними и крепко обматываю стерильной тряпицей, надежно скрепляя ногу и дощечки друг с другом. Ева, возьми сухой пенициллин, разведи в воде и влей три ложки ему в рот. Смотри, чтобы не подавился. Голову немного приподними. Легдориус, пациент будет находиться здесь три дня. Его сейчас нельзя трогать. Ева, скажи уважаемому Фею, Пусть сюда принесет одну из кроватей. А пациент пока пусть сегодня полежит на операционном столе. Завтра аккуратно переложите его на кушетку. Ногу при переносе не трясти. Лек Дориус, спасибо за содействие.